33. Этот проклятый всеми темными пробой не закрывался. Трижды шалодар, архимаги и магистры пытались это сделать всеми возможными способами. Даже окружили его материальной рунной цепочкой отрицания, которая бесполезно потратила всю ману у одного из архимагов, оставив их строй без его помощи. Только у повелителей заклинание самой создательницы не забирало ману до дна в одно мгновение. «Будь проклято это творение его! Шаладар, формул, врат и маяка!» Эти самые формулы просто взбесились, словно с той стороны в портал закачивали целую бездну маны. Что еще хуже, формулы врали. Короткой передышки в сражении хватило ротарину для обследования врат. «Все проверки говорили, что врата ведут туда, куда и должны были, в астральный план стражей. Это что? Стражи заливают в них ману? Стражи отправляют сюда темных? Или же темные захватили весь тот пласт?» «Этого быть не могло. Шаладар прекрасно знал о том, что сердце мира едино в двух местах, ведь магия до сих пор подвластна ему». Формулы врали, сошли с ума. Теперь Шаладар даже не решался уничтожить пещеру, чтобы засыпать врата. Если по воле случая перед Зевом пробоя останется крошечное, пустое пространство, достаточное для одного человека, кто даст гарантию, что в него не перейдет темный бог? Кто даст гарантию, что этот странный портал не станет двусторонним? Порталы Кернариуса нуждались в длительной подпитке с этой стороны, чтобы обрести такие свойства. А это творение уже получало силу со стороны, и никто не мог дать гарантии того, что эта сила не сделает пробой врат двусторонним. Даже он. Будь все проклято. «Ротарин!» «Да, учитель!» Тут же отозвался все время находящийся рядом Ротарин. «Отправь в Зев Портала камень!» Ученик мгновенно его понял, наверняка мучился такими же сомнениями и вопросами. Одной из его четырех стихий была земля, и над полем сражения, где одни темные убивали других, пролетел небольшой заостренный осколок, мелькнул поверх огромной драконьей головы, коснулся синей пленки портала и разлетелся прахом. «Шаладар потребовал! Еще раз, туда же!» Повеление исказило свойство пространства В десятки раз приблизило врата А Сах в десятки раз замедлил внешнее время И теперь Шаладар отлично видел Как по синей глади пробежала рябь от места касания камня Как он сам медленно уходил на ту сторону А появляющийся вместо него прах Оказался странного серо-красного цвета Ротарин прошептал «Будь оно все проклято!» Шаладар глядел на покрытого грязью и кровью ученика и пытался придумать хоть что-то. Если способ закрыть портал и существовал, он не успел его найти. Во врата шагнул еще один темный бог. «К бою!»